Антон Рай Энты Народ-философ Я люблю откапывать философский подтекст в литературных произведениях, даже до известной степени произвольно толкуя текст. Вот, дошли мои руки и до «Властелина колец», где я, к своему немалому удивлению, Нашел не просто героя-философа, а целый философский народ. И из заглавия вы уже понимаете, что это за народ. Но пока я сделаю вид, что еще ничего не нашел, а только собираюсь найти. Давайте просто повнимательнее присмотримся к народам, населяющим Среднеземье. Фактически у каждого народа Есть свои ярко выраженные черты, позволяющие классифицировать его в терминах определённых склонностей. Например, эльфы безусловно народ поэтический. Гоббиты олицетворение народа земледельца. Гномы народ ремесленный, мастера. Люди по большей части описываются как воины. Есть ещё и маги или мудрецы. А два самых известных мага-мудреца на страницах книги, конечно, Гэндальф и Саруман. Казалось бы, вот они, философы. Вот где следует искать философский подтекст. Но нет. Я думаю, что смешение философии с магией неверно. И Гэндальф как и Саруман, олицетворяют собой скорее религиозную составляющую мира Среднеземья. Оба заняты волховством, магия черная и белая, постоянно крутятся возле правителей, как это часто бывает и с религиозными деятелями, и подправляют или освещают их действия. Совсем это не по-философски. Саруман так и вовсе берет на себя функции правления. Гэндальф остается в стороне, но все равно все его познания, при всей их обширности, к философии не имеют никакого отношения. Он, что называется, стремится изменить мир, а совсем не объяснить его. Так что народы в Среднеземье мы нашли. Но вот философов среди них пока не обнаружили. Но вот два хоббита, Пеллегрин Тук, Пипин и Мирядок Брендискок, Мэри, оказываются в таинственном лесу Фангорн и встречают главное в этом лесу существо самого Фангорна, который вводит хоббитов в удивительный мир Рентов. И вот это как раз есть мир, который по очень многим признакам можно назвать философским. Указания на этот счёт в тексте весьма недвусмысленные и даже настолько прямые, что я побоявыюсь, как бы мои рассуждения не были общим местом. Ну да ладно, скажу я общеизвестные вещи или нет? Но я их скажу. Указание номер 1. Стремление энтов к классификации явлений. У них есть списки, в которых про всех всё написано. Фангорна изумляет. Как это хоббитов нет в этих списках? Цитата: "Я не могу найти вам место. Похоже, вас нет в старых списках". которые я учил в молодости. Правда это было так давно. Могли появиться новые списки. Посмотрим, посмотрим, как это там. О мне, о всех обитателях мира, знай, есть четыре свободных народа. Эльфы пришельцы в древнее время, гномы живущие в тёмных пещерах, Энты, рождённые дикой землёю, люди им гордые кони послушны. Конец цитаты. Не успел Фангорн познакомиться с хоббитами, как он уже озабочен их классификацией. Весьма характерное явление. Указание номер 2. Стремление энтов понять суть вещей. Это самое сильное указание, фактически по существу говорящее о народе энтов, так о философах. Например, когда хоббит и просит Фангорна назвать своё имя, он отвечает так: "Да, ни в коем случае. Во-первых, это заняло бы слишком много времени. Моё имя ведь росло вместе со мной". А я жил долго, очень долго, так что мое имя – это счета-история. Настоящие имена рассказывают историю вещей, которым принадлежат. Так это в моем языке, старом эндском, как бы вы сказали. Это замечательный язык, но нужно очень много времени, чтобы сказать на нем что-нибудь. Поэтому мы не говорим о нём ничего, кроме достойных долгих речей для долгого слушания. Конец цитаты. Старый язык Кентов есть попросту язык философии, когда совершается переход от разговоров к рассуждениям, и стоит только начать рассуждать о чём-то, как ни конца, ни края. Этим рассуждениям не будет достойные долгие речи для долгого слушания. Это и есть философские рассуждения об окружающей действительности. Указание номер 3. Неспешность энтов. Не спешить. Вот моё правило. Это почти первые слова Фон Горна. обращённые к ходу там и весьма характерные слова неспешность верный спутник задумчивости энто никуда не торопятся потому что мысли не терпят суеты конечно это указание косвенное но всё-таки не стоит им пренебрегать четвёртое указание тоже косвенное но при этом тоже весьма характерная отстранённость энтов от внешнего мира. События мира напрямую энтов не касаются, хотя кое-что о современной ситуации они и знают, но рассуждают о ней, как и положено философам, как бы со стороны. «Ну а вы», – осторожно спросил Мэри, –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 Никто не заботится о лесах так, как я. Даже эльфы теперь. Конец цитаты. Конечно, тут есть некий подлихлёст, и мы видим, что энты уж слишком обособились. Лес Фангорн пример замкнутого философского сообщества, забывшего, что для анализа действительности Надо иметь представление о действительности в целом, а не только о действительности их сообщества. Собственно, мы и видим, что речь идет уже об упадке некогда могучего народа. Такая замкнутость – один из явных признаков упадка. Ну и под конец приведу удивительную цитату, в которой Пиппин пишет описывает свои ощущения от проницательного взгляда Фан Горна. Казалось, их наполняет вековая память и долгие, медленные, размеренные размышления, а поверхность их искрилась настоящим. Так бывает, когда солнце играет в кроне гигантского дерева или на волнах,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 Весьма красноречиво. Так что есть? Есть все основания записать народ энтов в философы. Энты философы средней земли. Постскриптум. Да, и ведь от энтов ушли их жёны. Кто же они после этого? Ну, конечно, философы.